Глава шестнадцатая Конец игры Уайерман предложил таблетку лунесты, которая помогла бы мне заснуть. Искушение было велико, но я отказался. Однако взял с собой один из серебряных гарпунов, и Уайерман последовал моему примеру. С волосатым животом, чуть нависающим над синими трусами, С гарпуном Джона Истрика в правой руке он являл собой эдакого Купидона в рассвете лет. Ветер набрал еще большую силу, ревел за стенами, завывал в дымоходах. — Двери в спальне оставляем открытыми? — спросил Уайрман. — Само собой. — А если ночью что-то произойдет, ари как резанный. — Вас понял, Хьюстон. — И ты тоже. С Джеком все будет хорошо, Эдгар. Если он сожжет рисунок, безусловно. Ты держишься, несмотря на случившееся с твоими друзьями? Кэймен, он научил меня вспоминать забытые слова по ассоциациям. Том, он посоветовал мне не отдавать преимущество своего поля. Держался ли я, несмотря на случившееся с моими друзьями? Что ж, и да, и нет. Я печалился, но не буду лгать. Испытывал и подспудное облегчение. Люди иной раз показывают себя абсолютными подонками. Облегчение потому, что Кейман и Том, пусть и достаточно близкие мне люди, не входили в круг тех, кто действительно многое для меня значил. До них Парсе еще не успела дотянуться. И при условии, что мы будем действовать быстро, Кейман и Том... Могли остаться единственными жертвами. мучача «Да». Мне казалось, что его голос доносится издалека. «Да, я держусь. Позови меня, если я тебе понадоблюсь, Вайрон. Не стесняйся. На крепкий сон я не рассчитываю». Я лежал, глядя в потолок. Гарпун с серебряным наконечником находился под рукой на прикроватном столике. Я слушал рев ветра и шум прибоя. Помню, как подумал, ночь будет долгой, а потом заснул. Снились мне сестры Либит. Небольшие злюки, близняшки. Они бежали. Большой мальчик гнался за ними. У него были жубы. Проснулся я на полу. Лишь одна нога левая лежала на кровати и крепко спала. Снаружи продолжали бушевать ветер, и прибой. Внутри сердца било в ребра почти с той же силой, что волны о берег. Я видел, как тесси уходила под воду, тонула, а эти мягкие и безжалостные руки сжимали ее икры. Эта четкая дьявольская картина стояла перед моим мысленным взором, Но не сон о маленьких девочках, убегающих от лягушкоподобного чудовища, вызвал такое жуткое сердцебиение. Не этот сон заставил меня проснуться на полу с натянутыми как струны нервами и с привкусом меди во рту. Я проснулся, как просыпаются от кошмара, осознавая, что забыто что-то важное, к примеру, не выключена плита, и теперь дом заполняется газом. Я сдвинул с кровати ногу, она ударилась об пол, и в нее словно вонзились тысячи иголок. Морщась, я принялся ее растирать. Поначалу она ничем не отличалась от бревна, но онемение быстро уходило. А вот ощущение, что забыто что-то жизненно важное, нет. Но что? Я надеялся, что наша экспедиция на южную оконечность дюмы возможно, положит конец этой отвратительной истории, очистит этот мерзкий гнойник. Самым большим препятствием, в конце концов, была вера в себя. И если бы завтра под ярким флоридским солнцем мы бы выдержали, не сломались, то могли добиться своего. Возможно, увидели бы птиц, летящих лапками вверх, Или нам попыталось бы преградить дорогу гигантская прыгающая лягушка вроде той, что я видел во сне, но я почему-то был уверен, что эти страшилки годились только для шестилетних девочек и не произвели бы впечатления на взрослых мужчин, особенно вооруженных гарпунами с серебряными наконечниками. И, разумеется, я собирался взять с собой альбом и карандаши. Я подумал, что теперь Персе боится меня и моего вновь обретенного таланта. Одинокий, не пришедший в себя после столь близкого контакта со смертью, еще раздумывающий о самоубийстве, я мог бы стать ценным активом, а не проблемой. Потому что, несмотря на все громкие заявления, у того Эдгара Фримонтла никакой другой жизни и не было. Тот Эдгар был инвалидом, он лишь сменил сосны на пальмы, Но как только я вновь обрел друзей, увидел, что происходит вокруг меня и начал активно вмешиваться, вот тогда я стал опасным. Я не знаю, что она задумала, помимо того, чтобы остаться в этом мире, но, должно быть, сообразила, что по части генерирования зла потенциал у однорукого талантливого художника огромный. Господи, да я же мог рассылать смертоносные картины по всему миру. Но теперь я вывернулся из ее рук, точно так же, как и Либит. Теперь меня требовалось остановить, а потом уничтожить. — С этим ты припозднилась, сука, — прошептал я. Тогда почему не отпускала тревога? Картины, особенно самые опасные, из цикла «Девочка и корабль», оставались в галерее под замком, где никому не могли причинить вреда, за пределами острова, как и хотела Элизабет. По словам Пэм, из друзей и родственников рисунки приобрели только Боузи, Том и Ксандер Кэймен. Тому и Кэймену я уже помочь не мог, хотя многое бы отдал, чтобы их спасти, но Боузи пообещал сжечь свои рисунки, то есть за него я мог не волноваться. Даже Джеку ничего не грозило, потому что он признался в этой мелкой краже. Уайерман проявил отменную проницательность. Догадавшись спросить его об этом, подумал я. Странно только, что он не спросил меня, а не подарил ли я Джеку что-нибудь из своих творений? Воздух в горле превратился в стекло. Застыл. Теперь я знал, что забыл. Теперь, глубокой ночью подрев ветра за стенами, Я до такой степени зациклился на этой чертовой выставке, что совершенно упустил из виду те свои работы, которые мог подарить до выставки. Могу я его взять? Моя память, по большей части несговорчивая, иногда удивляла меня, мгновенно предоставляя яркую в многоцветном великолепии информацию. Я увидел Илзе в розовой малышке, босиком, в шортах и топике. Она стояла перед моим мольбертом. Я попросил ее отойти в сторону, чтобы посмотреть, от какого рисунка она не могла оторвать глаз. Рисунка которого я даже не помнил. Могу я его взять? Когда Илза отошла, я увидел маленькую девочку в теннисном платье. Она стояла спиной, но была центральным элементом рисунка. Рыжие волосы говорили о том, что это Рэба, моя маленькая любовь, подруга из прошлой жизни. Однако девочка эта еще была и Илзе, илза из весельной лодки, и старшей сестрой Элизабет Адрианой, потому что именно Ади носила такое теннисное платье, украшенное по подолу тремя синими лентами. Я не мог этого знать, но знал. Почерпнул эти сведения с картины Элизабет, которые она нарисовала, когда ее все называли «Либбит». «Могу я его взять? Я хочу этот». или что-то хотела чтобы у нее возникло такое желание. «Я позвонила, — Аилза сказала Пэм, — не знала, смогу ли застать ее, но она только что вошла. Вокруг куклы-девочки лежали теннисные мечи, другие покачивались на волнах у самого берега. Голос звучал устало, но она вернулась домой в полном здравии. «В полном здравии? Правда?» Я дал ей этот чертов рисунок. «Она была моей мисс Булочкой». И я ни в чем не мог ей отказать. По ее просьбе я даже дал рисунку названия. Она сказала, что художники должны называть свои творения. «Конец игры» — так я его назвал. И теперь слова эти колоколом ударили у меня в голове. телефона в спальне для гостей не было. Поэтому я прокрался в коридор, сжимая в руке серебряный гарпун. Несмотря на стремление как можно быстрее связаться с Илзе, на мгновение я остановился, чтобы заглянуть в открытую дверь спальни по ту сторону коридора. Уайерман спал на спине, как выбросившийся на берег кит, и мирно храпел. Его серебряный гарпун лежал на прикроватном столике рядом со стаканом воды. Я прошел мимо семейного портрета, спустился по лестнице, направился на кухню. Здесь рев ветра и шум прибоя слышались громче, чем наверху. Я поднес трубку к уху и услышал пустоту. Естественно. Или ты думаешь, что Персе забыла про телефоны? Потом я посмотрел на трубку и увидел кнопки для двух линий. То есть на кухне, чтобы позвонить, требовалось не просто взять трубку в руку. Я возблагодарил Господа короткой молитвой, нажал на кнопку с надписью «Линия 1» и услышал длинный гудок. Убрал большой палец с кнопки и тут до меня дошло, что я не помню номер Илза. Моя записная книжка осталась в розовой громаде, а телефонный номер дочери начисто стерся из памяти. Трубка завыла сиреной. Маленькая, я положил ее на столик микрофоном вниз, но очень уж громкая в темной кухне, и гудок этот заставил меня подумать о плохом. О патрульных автомобилях, мчащихся к месту преступления. О скорых, спешащих к месту аварий. Я нажал кнопку отключения связи, прислонился лбом к ледяной стальной дверце большого холодильника или паласио перед глазами оказался магнит с надписью был толстый стал худой точно а кто был мертвый, стал живой рядом на другом магните висел блокнот с огрызком карандаша на шнурке я снова нажал кнопку линия 1 набрал 411 механический голос поблагодарил меня за решение воспользоваться услугами справочной службы компании «Верайсон» и спросил, какие мне нужны штаты-город. Я ответил «Провиденс Рот-Айленд», произнес название четко, как на сцене. Все шло хорошо, но робот споткнулся на Илза, и как я не старался, он меня так и не понял, а потому переключил на телефонистку, которая сообщила мне то, о чем я уже догадался. Номер Илза в открытом справочнике не значится. Я объяснил телефонистке, что звоню своей дочери, и по очень важному делу. Она ответила, что мне следует поговорить с начальником, который, возможно, согласится узнать у Илза, желает ли она разговаривать со мной, но сделает это он не раньше восьми утра по восточному времени. Я посмотрел на часы в микроволновке. Четыре минуты третьего. Я отключил связь и закрыл глаза. Я мог разбудить у Айрмана, спросить, нет ли телефонного номера Илза в его маленькой красной книжице, но интуиция подсказывала, что время поджимает. — Я могу это сделать, — сказал я себе, — но без особой надежды. — Разумеется, вы можете, — согласился со мной Кэймэн. — Какой у вас вес? — Я весил сто семьдесят четыре фунта. Немного потолстел по сравнению с обычными 150 фунтами. 79,68 килограмм. Эти цифры возникли перед моим мысленным взором. 174,150. Поначалу все красные. Потом пять стали зелеными, одна за другой. Не открывая глаз, я схватил огрызок карандаша и записал их в блокнот. 40175. «И какой номер вашей карточки социального страхования?» спросил Кэйман. Номер возник из темноты, ярко-красные цифры, четыре стали зелеными, и я добавил их к уже нацарапанном блокноте. Когда открыл глаза, увидел, что записал 4 0 1 7 5 2. Криво, косо, цифры пьяно сползали вниз. Все было верно, номер я узнал, но одной цифры не хватало. «Не имеет значения», — сказал Кайман у меня в голове. «Кнопочные телефоны — роскошный подарок забывчивым. Если абстрагироваться от всего и набрать первые девять цифр, то десятую вы наберете правильно без всяких проблем. Это мышечная память». Надеюсь, что он прав, я вновь включил линию «один», набрал код Рот-Айленда, потом «759082». Мой палец никаких сомнений не испытывал. Нажал на последнюю цифру и где-то в «Провиденсе» зазвонил телефон. Алло, это кто? На мгновение я подумал, что все-таки ошибся с номером. Голос трубки раздался женский, но его обладательница была старше моей дочери. «Намного, и определенно находилась под действием снотворного, но я подавил желание пробормотать «Извините, неправильно набрал номер и закончить разговор нажатием соответствующей кнопки». «Голос звучал устало», — сказала Пэм. «Но если я сейчас говорил с Илзе, голос звучал не просто устало. Моя дочь вымоталась, да нельзя». «Илзе?» «Не отвечали мне долго». Я уже подумал, что в «Провиденсе» кто-то бестелесный отключил связь. Вдруг осознал, что потею, да так сильно, что ощущал запах собственного пота, как сидящая на дереве мартышка. Потом до меня донеслись те же слова «Алло, это кто?» «Илзе». Тишина. Я почувствовал, что она собирается положить трубку. Снаружи ревел ветер и грохотал прибой «Илзе». «Мисс Булочка!» — завопил я. «Мисс Булочка, не смей класть трубку!» Вот это ее проняло. «Папуля?» В разорванном надвое слове слышалось дикое изумление. «Да, милая, он самый!» «Если ты действительно папуля...» Долгая пауза. Я мог видеть, что она стоит на кухне босиком, как и в тот день в «Розовой малышке», когда смотрела на рисунок куклы и плавающих мечей, опустив голову с падающими на лицо волосами. Сбитая с толку, на грани помешательства, и вот тут я начал ненавидеть Порсе даже больше, чем бояться. «Илзе, мисс Булочка, я хочу, чтобы ты выслушала меня!» «Скажи мне мой ник!» В голосе звучала шокирующая хитрость. «Если ты мой настоящий папуля, скажи мне мой ник». Я осознав что если не скажу, она положит трубку, потому что на нее что-то воздействовало. Пудрило ей мозги, давило, опутывало сетями. Только не что-то. Она. «Ник Илзе?» В тот момент я не мог вспомнить его. «Вы можете это сделать, Эдгар?» Заверил меня Кэймен. «Но Кэймен умер». «Ты не мой, папуля!» Произнесла совсем запутавшаяся девушка на другом конце провода и вновь собралась положить трубку. «Воспользуйтесь ассоциациями!» Спокойно посоветовал Кэймен. «Разве так?» Подумал я, сам не знаю почему, разве что, если что, если так, раз... «Ты не мой, папуля, ты она. — она...» Голос звучал натужно, Илза словно накачали наркотиками. У нее никогда не было такого голоса. «Мой, папуля, мертв, я видела это во сне. Прощай...» «Раз так...» «Ив Зо!» — прокричал я, не тревожась о том, что могу разбудить Уайрмана. Начисто забыв про Уайрмана. «Твой ник — Ив Зо Гёрл!» Долгая пауза на другом конце провода. «А дальше?» Я подумал. «Музыка, скрипичный ключ, клавиши, клавиши, пианино. Восемьдесят восемь. Твой ник...» Ив Зогёрл 88 вновь пауза долгая-долгая казалось она тянулась целую вечность потом Илза заплакала